глава одиннадцатая. возвращение «Пшел вон уйди а, -а, -а, -а, а шар врезался в дерево пластик перед лицом роберта покрылся тонкими трещинами сзади раздался гортанный рык на мыслилет обрушился еще один удар пославший его в просвет между деревьями Система, удерживающая кресло, в нужном положении продолжала работать. Но Роберту все равно казалось, что его вертят и крутят внутри шара. Наверное, потому что перед глазами то возникало, то пропадала путаница трещин. Он обернулся, взглянул поверх спинки и, наконец-то, увидел тварь, которая решила поиграть мыслелетом в мячик. Тварь была размером с тигра из голографического зоопарка, но в отличие от тигра у нее было шесть лап, коротких и мощных. Длинное гибкое тело опоясывали яркие оранжевые и черные полосы, круглые мерцающие красным глаза смахивали на глаза дяди Боза. Под нашлепкой кожистого носа скалилась пасть с таким множеством торчащих наружу зубов, что было непонятно, как она может закрываться. «Отстань!» — заверещал Роберт, когда полосатый ужастик снова скользнул к нему, проворно перебирая шестью лапами. Бац! Одна из лап ударила по шару, скрижетнув по нему когтями. Удар выбросил мыслелед на открытое место, и он покатился по полю, озаренному закатным заревом. К дому! К дому! Заорал Роберт, как будто шар мог знать, где находится дом-корабль. Но сам Роберт прекрасно это помнил и рванул в ту сторону, заставляя себя смотреть только вперед. Мыслелед Так быстро покатился по траве, что трещины на пластике, размытые скоростью, почти исчезли. Сзади снова прогремел рык, и Роберт вильнул в бок. Его преследователь проскочил мимо, развернулся гибким движением, будто в полосатом теле вообще не было костей, и ринулся на добычу. «Не топ. Шестилапый зверь обхватил шар двумя передними лапами, разинул широченную пасть и попытался укусить мыслелед. Роберт завизжал, глядя в зияющую перед ним глотку. Длинные зубы царапали шар. Язык оставлял на пластике мутные полосы слюны. С резким звуком пластик треснул. Один из кинжально-острых клыков проткнул его насквозь. Роберту захотелось зажмуриться и проснуться в своей кровати на твердыне. Но вместо этого он с таким отчаянным желанием дал мысленную команду вперед, что шар ринулся напролом, подмяв под себя зверюгу. Длинное полосатое тело намоталось на шар. Несколько секунд хищник с возмущенным воем царапал мыслелет когтями. Потом чудище куда-то отбросило. «Вперед!» Вперед! Внутри мчащегося мыслелета свистел ветер, врываясь в трещины. Из-за трещин трудно было разглядеть, что там снаружи. Но задремавшее везение Роберта наконец проснулось, и он увидел впереди знакомый холм с невысокими деревцами на склоне. «Вперед!» Сзади раздался яростный рев, который гремел все громче. Зверь Настигал добычу Но и дом был уже совсем близко Так близко, что Роберт разглядел, что люк его закрыт Шестилапый догнал шар, когда до грузовоза оставалось метра три Удар когтистой лапы швырнул мыслелед прямиком на люк И рев полосатого хищника, отчаянный вопль Роберта И гулкий металлический звон слились с коротким треском Ластик не выдержал и разлетелся в том месте, в котором мыслелед ударился о дверь. «Откройте!» – завопил Роберт, спрыгивая с сиденья. Кресло дернулось, толкнуло его под коленки, и он упал, вытянув руки на скалящейся острыми осколками пробитый купол. Уперевшись ладонями в пластик слева и справа от дыры, Роберт почувствовал на своей спине жаркое, вонючее дыхание и заорал уже без слов. Люк дома скользнул в сторону, в ярко освещенном проеме возник маленький силуэт. В тот же миг хищник перестал дышать жертве в спину и как-то несолидно, обиженно взвизгнул. Обдирая одежду об острые края, всхлипывая и дрожа, Роберт пролез сквозь дыру в разбитом куполе и прыгнул в открытый люк дома. — Робби пришел! — радостно пискнула Миуша. Привет! — выдавил Роберт и рискнул обернуться, чтобы посмотреть, что там делает шестилапый Страшила. Страшила горестно выл, пытаясь прорваться к добыче. — Куда там? — Охранник на шее уши не подпускал его к кораблю, а потом люк скользнул на место, скрыв Шестилапова, оборвав его вой. Роберт окутал безмятежное, пахнущее чем-то вкусным тепло. Его все еще потряхивало, лопщи катали капельки пота, он попытался их вытереть и наткнулся рукой на обруч мыслепередатчика. Робби пришел! завещала Миуша в припрыжку, двинувшись по коридору. Джосси, Робби пришел! Роберт неуверенно двинулся за ней, и тут, из боковой двери, вынырнул Джосси, одетый только в короткие лоскутные штаны. Робби пришел, еще раз возвестила Миуша, упала на четвереньки и поскакала к брату. Роберт остановился. Из-за обведенных темными кругами глаз Джосси стал смахивать на миушу и он смотрел на Роберта так, что тому стало не по себе. — Привет! — пробормотал Роберт и слегка помахал рукой. Джосси молча подошел к нему, шлепая босыми ногами по металлическому полу, и так же молча обнял. — Ты чего? — растерялся Роберт. — Эй! — джос цеплялся за него так будто снова тонул и даже сквозь куртку роберт ощутил какой он горячий он неловко похлопал джосси по костлявой спине и чуть не обжег ладонь я думал ты больше не придешь сипло сказал джос наконец выпустив роберта и уставившись на него блестящими серыми глазами очень светлыми на фоне темных кругов думал ты не хочешь со мной водиться. — Почему? — поразился Роберт. — Я же тебя чуть не утопил. Просипел Джосси и гулко закашлял. И потом струсил там, на столбе. — Ты того? — Роберт повертел пальцем у виска, жест, подсмотренный у Джосси. — Меня не выпускали из твердыни. — Стивен поймал меня, когда я вернулся в Космосити, и меня заперли думать над тем, как я плохо себя веду. «Робби — Робби? В коридоре возникли Погев и Манен. Манен ахнула и быстро покатилась вперед. Погев, проворно перебирая ногами, следовал за ней по пятам. — Робби, детка! Ма прижала Роберта к себе. Она была теплая и удивительно мягкая. Наконец-то! Мы просто место себе не находили. Ма отстранилась, погладила Роберта по щеке, и он невольно заулыбался, глядя на ее круглое ласковое лицо. Долгий путь сюда, темный лес, кошмарный шестилапый хищник, даже андроид-убийца. Все это стало таять в памяти, как сон, растворяясь в добром тепле дома. Я-то прекрасно находил себе место, Сверкая линзами, возразил Пагэв И повторял Джоссу, Робби прибудет, как только для его визита сложатся благоприятные обстоятельства. Обстоятельства были «Ого-го, какие!» И Роберт начал захлеб рассказывать обо всем, что случилось после того, как они с Джосси виделись в последний раз. О своем заточении на твердыне, об андроиде он решил пока не говорить о поместье Винзер, о мыслелете. Разреши-ка взглянуть на передатчик, — живо заинтересовался Пагев. О катастрофе с тортом и о долгом пути сюда. Когда он дошел до своей встречи с полосатым страшилой, Манен вскрикнула и всплеснула руками. — Милый, ты цел? — Это жуть определил Джосси и показал на отметины когтей у себя на плече. Когда у меня еще не было охранника, я хотел сделать своим питопцем маленького тигражутика, а его мать, он не договорил, разразившись лающим кашлем и, погев с Манен, встрепенувшись в один голос, воскликнули, Марш в постель! Ты что, болеешь? спросил Роберт. Я во! Сквозь кашель выдавил Джосси, показав большие пальцы. Но Манен стала теснить его по коридору, приговаривая «Ложись, ложись, ложись! Робби тоже с тобой пойдет. Подождите в комнате, пока я приготовлю ужин». Комната, в которой очутился Роберт, была даже меньше рубки леди удачи. В тесной коморке стояли двухяростная деревянная кровать, продавленное кресло и крошечный столик в углу. Над столиком чернел круглый иллюминатор. К вертикальному брусу между нижней и верхней койками была привинчена лампа на гибкой ножке. Почти всю стену напротив кровати занимали полки, уставленные множеством загадочных предметов, среди которых Роберт опознал только миниатюрную модель крылолета. Миуша проворно забралась на верхнюю койку и затаилась там, поблескивая голубыми глазищами. А джосси поднял с нижней постели знакомый плащ и спросил: Заберешь? Ладно, оставь себе, отмахнулся Роберт с любопытством оглядываясь по сторонам. Над кроватью Джосса висели листки с рисунками: Манен, погев, Миуша с мышариком какие-то неизвестные пучеглазые зверьки. Рисунки были так себе, зато листки очень заинтересовали Роберта. Он осторожно потрогал один из них, вспоминая, как называлась в древности такая штука. То ли пергамонт, то ли папирос, а может, бодяга или бумбага? «Как оставь?» – присепел Джосси. «А что тебе скажут родные?» «Ничего не скажут. Папе, Стиву и дяде Альту плевать, во что я одет. А тетя Люсильда, наверное, и не помнит, какие вещи у меня есть, а каких нету». и Джоси Джосси лег и укрылся плащом. «У тебя так много шмоток!» — Роберт пожал плечами. «По сравнению с ней мало. У нее пять гардеробных комнат. В них несколько сотен шкафов, а сколько там всего понапихано...» — Наверное, она сама не знает. — Что это такое, Джос? Роберт ткнул пальцем в стоящий на столе блестящий серый параллелепипед. — Где? — Джосси приподнял голову с залатанной подушки. — А, это квантовый моноблок. Пай его починил, и на нем можно работать, только выхода в информатории у нас нет. — А у тебя дома есть? — Конечно, только в учебной. — Квантовый моноблок. Я и не слышал про такие. Потом покажешь, как он работает? А то, я гоняю на нем обучающие программки. Хм, а это что, книги? Хочешь дам почитать? Или возьми на совсем любую? Роберт снял с полки первую попавшуюся книгу и повертел в руках, снова озадачившись, из чего же она сделана. Похоже, из того же, из чего листки с рисунками, только не из белого, тонкого и гладкого а из потрескавшегося, толстого и настолько ветхого, что с трудом можно было разобрать надпись на староанглийском — «Семь радук Как ее включать? — спросил он, крутя книгу и так и эдак. — Включать? Ее не надо включать. Ее надо читать. Дай сюда. Роберт протянул Джуси книгу, тот откинул верхнюю толстую часть, обложку. Всплыло в памяти Роберта слово из уроков древней культуры и ткнул пальцем в страницу. Вот. А, -а, -а я видел такие на виртуальных экскурсиях и в фильмах про старую землю, вспомнил Роберт. Мой учитель, мистер Артега, обещал когда-нибудь показать мне настоящую древнюю книгу, но потом у меня начались каникулы, и папа распустил всех учителей. На нашем корабле нашлось «Четырнадцать мешков старых книжек!» — сквозь кашель сообщил Джосси. «Вот уж повезло, так повезло!» Роберт поводил глазами по строчкам, слово за словом, разбирая письменный староанглийский. Тряхнул книгу, зажмурился, снова открыл глаза и недоуменно взглянул на Джоса. «Она сломана, что ли?» «Почему?» «Сломана!» «Мысли-образы не появляются!» Как не появляются образы? Джосси привскочил на кровати. Еще как появляются? Дай-ка мне! Он выхватил книгу у Роберта. Робби не умеет читать книжки, с хихикнем пропищала Миуша. Роберт показал ей язык. Миуша в ответ высунула длинный розовый язычок и скорчила такую гримасу, что ее нос пополз куда-то к уху. Роберт тоже скорчил гримасу. Миуша не осталась в долгу, распялив губы пальчиками и зажмурившись от усердия. Некоторое время они строили друг другу рожи, потом малышка заявила: у Миуши получается лучше. Она говорит глаголами, вдруг понял Роберт. Позавчера начала, гордо кивнул Джосси. Миуша глаголит, — похвасталась Миуша и повисла на кровати вниз головой. Упадешь! Роберт вытянул руки. Не упади ли стай книгу, рассеянно сказал Джосси. Она может даже ползать по потолку, как мюзики. Как кто? Миуш, дай Роби книжку про мюзиков. Миуша отцепилась от кровати, приземлилась на четвереньки одним неуловимым движением, оказалась у полок, вытащила нужную книгу и сунула Роберту. Ужин готов. Дверь открылась, и в комнату вкатилась манен с подносом в руках. Манная каша и малиновый компот. Отложите книжки, пора ужинать. Тарелка с кашей была большой и глубокой. Но Роберт не успел опомниться, как съел все. Никакой воздушный торт не сравнился бы с этой вкуснотищей. Джосси справился только с половиной своей порции, но Маннен, с улыбкой наблюдавшая, как дети едят, почему-то воскликнула. «Наконец-то!» Миуша, начав с компота, быстро съела кашу из глубокой тарелки, вылезла остатки и, хитро посмотрев на Роберта, хотела надеть тарелку себе на голову, но Маннен проворно отобрала у нее посудину. Миуша, что ты, такая большая девочка? Пойдем сегодня поспишь у меня, а Робби будет спать наверху, на твоем месте. Давай скажем мальчикам спокойной ночи. Миуша хочет с Робби и Джосси, возмутилась малышка, но Манен подхватила дочку на руки и выкатилась за дверь. Напрасно миуша извивалась, шипела и пыталась ухватиться за край кровати руками, ногами и, кажется, даже хвостом. Джосси и Роберт молча слушали, как в коридоре миуша негодующе сыплет глаголами: "Миуша хочет, жаждет, требует, просит, умоляет, обижается, заявляет: я хочу спать с Джосси и Робби". О, Джосси радостно поднял палец. Она впервые сказала «Я». Вернувшись из туалета душевой, куда его проводил Пагеф и давал указания из коридора, чем и как пользоваться в этом загадочном месте, Роберт забрался на верхний ярус кровати и стал искать переключение спальных режимов. Он не сразу понял, что режим тут один-единственный кровать деревянная старинная с тонким матрасом тощей подушкой и с маленьким лоскутным одеялом это было даже интересно он растянулся на спине и потрогал вырезанные из металла фигурки подвешенные на нитках к низкому коричневому потолку больше клюва чехвоста и птерачушь наверное миуша забавлялась этими игрушками перед сном выключить свет сипло спросил снизу джосси давай джосси чем то щелкнул и лампа погасла теперь стало видно как за иллюминатором шевелятся стебли травы ускользнувшие от дяди боза джос окликнул роберт одолжишь мне завтра свой крылолет бери сразу сказал джосси а зачем мне надо на чем то вернуться в винзор Роберту было страшно думать о возвращении, но... — Может, папа починит твой мыслелед? — неуверенно предположил Джосси. — Да там нечего чинить. Тигра жуть разнесла его в мелкие дребезги. Но я тоже ей дал, как проехался по ней, а потом бац-бац-бац и выбил ей клык. — Врешь! — Джосси засмеялся и тут же закашлялся. — Не вру, но, знаешь, Джос, что-то с моей везучестью не так. — Сперва меня засадили в детской. Роберт заколебался, говорит ли про андроида-уборщика. Его распирало желание рассказать про ужас в бассейне, про слугу, собравшегося метнуть у него под нос. Но если в доме узнают, что его преследует андроид-убийца, вдруг его больше сюда не пустят. — Потом птички и торт, — торопливо продолжал Роберт. — Потом в мыслелете почти закончился заряд. — А потом... Я нарвался на тигражутика. С улофом из книжки «Семь радок тоже так было, откашлившись, просипел Джосси. Ему в мелочах не везло, не везло, а потом как повезло по-крупному. Он нашел старинный инопланетянский город, и инпы назначили его своим правителем. — Да, надо будет почитать. Может, завтра я разберусь, как в твоих книгах включаются мыслеобразы. — Рубе. — Слушай, оставайся здесь насовсем, а? Выпалив этот Джосси, притих, перестав не только кашлять, но и дышать. — Не, у вас здорово, но... Роберт тяжко вздохнул. У меня же своя семья. При слове «семья» его окружили непрошенные мысли-образы. Отец в вытянутом в сторону двери пальцем «вон!» Стивен — вопящий рыжий придурок, тетя Люсильда, трагически заламывающие руки и называющие его убийцей. Роберт заерзал и, чтобы отвлечься, стал качать пальцем подвешенной к потолку фигурки. Они еле слышно зазвенели, стукаясь друг от друга, и отец, Стивен и тетя Люсильда начали таять, пока не исчезли. Андроид еще некоторое время сопротивлялся, но вскоре тоже исчез. Это Миушин ловец снов, раздался снизу шепот Джоси, погев смастерил, здорово помогает, рубит в лед. Угу, сонно пробормотал Роберт. Спокойной ночи, Робби, спокойной ночи, Джос. Роберт закрыл глаза и сразу уснул.